Глава с е д ь Следующий день был для Эммы днем траура. Черная пелена лежала на всем, окутывала предметы прозрачной дымкой, и печаль проникла в ее душу тихим воем, словно зимний ветер в заброшенный замок. Это были мечты о невозвратном, усталость, охватывающая нас после каждого доведенного до конца дела. Боль, которую испытываешь, когда прерывается какое-нибудь привычное движение, резкая приостановка длительного ритмического колебания. И снова, как по возвращении из Вабиссара, когда мотивы к а д р и л и вихрем носились в ее голове, ею овладела мрачная меланхолия, тупое отчаяние. Леон казался ей выше, прекраснее, желаннее, недоступнее. Он был р а з л у ч ё н с нею, но он не покинул ее. Он был здесь, и стены дома, казалось, хранили его тень. Она не могла отвести глаз от этого ковра, по которому он ходил, от пустых кресел, в которых он когда-то сидел. Река текла по-прежнему, и маленькие волны с тихим плеском омывали покатый берег. Как часто они гуляли там, под это тихое журчание воды! ступая по камешкам, поросшим мхом. Какое яркое солнце светило им! Какие прелестные часы проводили они вдвоем после обеда в тени, в глубине сада! Он громко читал вслух, сидя с непокрытой головой на табурете из древесных сучьев. Свежий ветерок, налетавший с луга, шелестел страницами книги и настурциями, обвивавшими беседку. Ах, он уехал, единственная услада ей жизни, единственная надежда на возможное счастье. Почему не ухватилась она за это счастье, когда оно было здесь, рядом? Почему она руками не удержала его? Почему не стала на колени, увидев, что оно исчезает? И она проклинала себя за то, что не любила Леона. Она жаждала его губ. Ей хотелось побежать за ним, броситься в его объятья и сказать «Это я! Я твоя!» Но Эмма заранее пугалась при мысли о трудностях этого шага, и желание ее, увеличиваясь от сожалений, становилось все сильней и сильней. С этого времени воспоминание о Леоне стало для нее как бы средоточием ее тоски. Оно тлело сильнее, чем костер, зажженный путниками в русских степях и покинутый именно снегу. Она рвалась к нему, припадала к его телу и осторожно ворошила очаг, готовый погаснуть. Она осматривалась кругом и искала чего-нибудь, что может его оживить, и самые отдаленные воспоминания, так же, как только что полученные впечатления, Все, что она чувствовала, все, о чем ей мечталось, жажда наслаждений, которые ускользали, надежды на счастье, трещавшие на ветру, как сухие сучья, всю свою бесплодную добродетель, несбывшиеся надежды, семейную жизнь, она все собирала, все брала и все отдавала для того, чтобы снова разжечь свою печаль. Но все же пламя становилось меньше от того л и что запас горючего уменьшался сам собой или потому, что топлива было навалено слишком много. Разлука мало-помалу потушила любовь, и привычка заглушалась сожалением. Из а р е его пожара, о б о г р е в ш е е бледное небо и ее жизни, п о т у с к н е л о и постепенно стала гаснуть. В глубине своего усыпленного сознания Она даже принимала отвращение к мужу за стремление к любовнику и ожоги ненависти за вспышки нежности. Но ветер продолжал бушевать по-прежнему, а страсть сгорала дотла. Помощи ниоткуда не было, солнце не всходило, и со всех сторон ее окружила беспросветная ночь. И она осталась совсем одинокой, среди пронизывавшего ее ужасного холода. Тогда снова вернулись мрачные дни тоста. Она считала себя теперь еще гораздо несчастнее, так как узнала на опыте г о р я и была уверена, что оно будет длиться без конца. Женщина, которая пожертвовала столь многим, разумеется, могла позволить себе различные фантазии. Она купила г о т и ч е с к и е аналой, и за месяц истратила 14 франков на лимоны для ухода за ногтями. Она выписала себе из Руана голубое кашемировое платье. Она выбрала у Лере самый красивый из его шарфов и, опоясав им свой капот, закрыв ставни, с книгой в руках, часами лежала в этом убранстве на н о диване. Она часто меняла прически. Она причесывалась по-китайски, завивалась мелкими локонами, заплетала волосы в косы. Она делала себе пробор сбоку и начесывала волосы на лоб по-мужски. Ей захотелось изучить итальянский язык. Она накупила словарей, грамматику и запас белой бумаги. Она попробовала читать серьезные книги по истории и философии. Ночью Шарль иногда внезапно просыпался и вскакивал на постели, Ему казалось, что за ним пришли и зовут к больному. «Сейчас иду», — бормотал он. А это просто Эмма чиркала спичкой, чтобы зажечь лампу. Но с чтением ее получилось то же, что с вышиванием, начатым, но не оконченным и заброшенным в шкаф. Она начинала читать книгу, бросала ее и бралась за другую. У нее бывали припадки. во время которых ее легко можно было бы толкнуть на что угодно. Как-то раз она поспорила с мужем, что выпьет до половины большой стакан водки. Шарль имел глупость усомниться в этом. Она проглотила водку до последней капли. Но несмотря на ветреный вид, как говорили о ней ионвильские обывательницы, Эмма не казалась веселой. И обычно углы ее губ прорезала та неподвижная складка которой отмечены лица старых дев и честолюбивых неудачников она была страшно бледна лицо ее было бело как полотно кожа на но стягивалась у с к ноздрям и она смотрела на окружающих блуждающим взглядом заметив у себя на висках три седых волоса она начала говорить о старости у нее бывали часто головокружения А раз даже пошла горлом кровь, и когда Шарль заметно встревожился, она сказала, ах, это неважно. Шарль пошел в кабинет, и он заплакал, положив локти на стол в своем кресле под рисунком черепа из френологического атласа. Тогда он написал своей матери, прося ее приехать. И у них начались долгие совещания по поводу Эммы. Как быть? Что делать, раз она отказывается от какого бы то ни было лечения? Знаешь, что нужно твоей жене, — говорила Бавари мать, — ей нужна тяжелая работа, ручной труд. Если бы ей, как многим другим, приходилось зарабатывать свой хлеб, у нее не было бы этих истерик. Это все от бредней, которыми она набивает голову, и от безделия, в котором она живет. — Но ведь она занята, — отвечал Шарль. а Она занята чем? Чтением романов, вредных книг, сочинений, направленных против религии, с издевательствами над священниками, подкрепленными цитатами из Вольтера. Это заводит очень далеко, мой милый мальчик, и человеку, у которого нет религии, ждет плохой конец. И так было решено, что Эмми не позволят читать романы. Задача как будто была не из легких. Предприимчивая старуха взяла ее на себя. Было условлено, что когда она окажется проездом в Руане, она лично зайдет к хозяину библиотеки и заявит ему, что Эмма прекращает свой абонемент. И не будут ли они вправе обратиться к помощи полиции, если хозяин библиотеки станет упорно продолжать свое ремесло отравителя. Свекровь и невестка простились сухо. За три недели, которые они провели вместе, они не обменялись и четырьмя словами, если не считать расспросов о здоровье, обычных вежливых слов после обеда и вечером перед сном. Госпожа Бавари мать уехала в среду. В Онвилль это был базарный день. Площадь была с утра запружена рядами телег. Они с опущенными задками и поднятыми в воздухе глоблями тянулись вдоль домов от церкви до трактира. По другую сторону находились палатки, в которых продавались бумажные материи, одеяла, шерстяные чулки вместе с уздечками для лошадей и пачками голубых лент, концы которых развивались по ветру. Тяжелые железные и медные изделия были разложены на земле между пирамидами яиц и кругами сыра, на которых торчали липкие соломинки. Рядом с сельскохозяйственными орудиями в плоских клетках кудахтали куры, просовывая шеи сквозь перекладины. Толпа, собравшаяся в одном месте и продвигавшаяся дальше, представляла прямую угрозу стеклам аптеки. По средам аптека была полна, и народ проталкивался к прилавку не столько для того, чтобы купить л е к а р с т в о сколько затем, чтобы получить медицинский совет. Так велика была слава, с ь е р а о м э в соседних деревнях. Его н е п о к о л е б и м а я п л о м п околдовал крестьян. Они считали его лучшим врачом, чем все настоящие врачи. Эмма, облокотясь о подоконник, она часто сидела у окна, в провинции окно з а м е н я е т театр и прогулки, развлекалась зрелищем базарной толкотни. Вдруг она заметила какого-то господина в зеленом бархатном сюртуке. На руке у него были желтые перчатки, хотя ноги были обтянуты толстыми гетрами. Он направлялся к дому лекаря, а за ним, понурив голову, с задумчивым видом шел крестьянин. — Могу я видеть господина Бавари? — спросил он у Жюстена, болтавшего на пороге с Феллисите. И, принимая его за слугу лекаря, он прибавил. «Доложите, что к нему пришел господин Рудольф б у л о н ж е да Ля-Юшетт». Приезжий назвался полным титулом не из помещичьего Тщеславия, а для того, чтобы его скорее узнали. Ля-Юшетт было имением о к л е о н в и л я и он купил его с замком и двумя фермами, на которых хозяйничал сам, правда, не очень себя утруждая. Он жил холостяком. и говорили, что у него по меньшей мере пятнадцать тысяч ливров годового дохода. Шарль вышел в зал. Господин Буланже указал ему на своего крестьянина, который хотел, чтобы ему пустили кровь, потому что чувствовал мурашки по всему телу. «Это меня прочистит», — твердил он на все уговоры. Бавари велел принести бинты и таз, попросив ж у с т е н у подержать таз. Затем, обратившись к крестьянину, уже бледному от страха, он сказал, «Не бойся, дружище». «Нет-нет», — ответил крестьянин, — «Валяйте!» И, продолжая храбриться, он протянул свою толстую руку. Под уколом ланцета брызнула кровь и забрызгала зеркало. «Ближе таз!» — закричал Шарль. «Здорово!» — сказал крестьянин. «Бьет, словно фонтан!» «Какая красная у меня кровь! Это хороший признак, не правда ли?» «Иногда, — сказал врач, — человек сначала ничего не чувствует, а потом ему становится дурно. Это часто бывает с людьми крепкого сложения, вот как этот». При последних словах врача крестьянин выронил футляр, который он держал в руках. От судорожного движения его плеч скрипнула спинка стула, шапка его свалилась на пол. «Так и есть», — сказал Шарль, надавливая пальцем на вену. Таз заколебался в руках Жустена. Колени его задрожали, он побледнел. «Жена! Жена!» — позвал Шарль. Одним прыжком она перескочила лестницу. «Уксус!» — у крикнул он. «Ах, боже мой! Оба сразу!» И от волнения он с трудом наложил повязку. «Пустяки!» — спокойно сказал господин Буланже, поддерживая ж ю с т е н а Он усадил его на стол, прислонив спиной к стене. Госпожа Бавари стала развязывать ему галстук. Тесемки рубашки были завязаны узлом, и несколько минут ее тонкие пальцы шевелились у шеи юноши. Затем она намочила уксусом свой батистовый платок, приложила его к вискам и тихо дула на них. Крестьянин очнулся. Но обморок д ж ю с т е н а оказался более продолжительным, и зрачки его исчезали в белых белках, как голубые цветы в молоке. «Следовало бы, — сказал Шарль, — спрятать от него таз». Госпожа Бавари взяла таз в руки. Она нагнулась, чтобы поставить его под стол, и платье ее — это было летнее платье желтого цвета с четырьмя валанами, длинной талией и широкой юбкой. колоколом легло вокруг нее на плиточном полу и когда эмма нагнулась покачиваясь немного и расставив руки м а т е р и я прилегала то тут то там к ней следуя д в и ж е н и я м ее тела после этого она принесла графин воды и стала растворять в стакане сахар в это время вошел аптекарь в суматохе служанка побежала за ним увидев что его ученик пришел в себя Он облегченно вздохнул. Затем, расхаживая вокруг него, он поглядел на него сверху вниз. — Дурак, — сказал он, — дурачок, форменный дурак. Подумаешь, велика штука — кровопускание. И это сорванец, который ничего не боится. Парень, который, как белка, лазит за орехами на головокружительную высоту. Ну, толкую теперь хвастай. Вот прекрасные данные, чтобы впоследствии заниматься формацией. Ты всегда можешь быть вызван в суд для экспертизы, чтобы пролить свет на важнейшее дело. Придется сохранять хладнокровие, рассуждать, показать себя мужчиной, чтобы тебя не сочли за идиота. Жюстен не отвечал. — Кто просил тебя приходить сюда? — продолжал а п т е к а Ты постоянно надоедаешь доктору и его супруге. Кроме того, по средам ты мне особенно необходим. «Сейчас в аптеке двадцать человек. Я всех бросил, встревожившись за тебя. Ну, уходи, беги в аптеку, жди меня и смотри за склянками». Когда ж ю с т е н оделся и ушел, заговорили об обмороках. Госпожа б а в а р и и не имела понятия, что такое обморок. «Это необычайно для дамы», — сказал господин Буланже. «К тому же среди мужчин тоже встречаются впечатлительные люди». однажды на одной дуэли я увидел как секундант лишился сознания при одном только звуке заряжаемых пистолетов а на меня сказал аптекарь вид чужой крови не производит никакого впечатления но при одной мысли что потечет моя собственная кровь я мог бы почувствовать головокружение если бы только задумался над этим господин булэнже отпустил своего слугу сказав ему что он должен совсем успокоиться так как прихоть его была исполнена. «Эта прихоть доставила мне удовольствие познакомиться с вами», — прибавил он. При этих словах он посмотрел на Эмму. Затем он положил на край стола три франка, небрежно поклонился и ушел. Вскоре он был уже по ту сторону реки, туда вела дорога в Лаюшетт. и Эмма увидела его в поле под тополями. Он часто останавливался, как человек, погруженный в р а з д у м ь е о н а очень мила», — подумал он. «Она очень мила, эта жена лекаря. Прекрасные зубы, черные глаза, кокетливая ножка и фигуры настоящей парижанки. Черт возьми, откуда она? Где раздобыл ее этот толстяк?» Господину р о д о л ь ф у Буланже было тридцать четыре года. Он отличался животным темпераментом и проницательным умом. Он знал многих женщин и понимал в них толк. Эмма п о к а з а л з и м у хорошенькой. И он продолжал думать о ней и о ее муже. Кажется, он очень глуп. Без сомнения, она устала от него. У него грязные ногти, и он не бреется по три дня. И в то время, как он разъезжает по своим больным, она сидит и штопает носки. И мы скучаем. Мы хотели бы жить в городе, танцевать польку каждый вечер. Бедняжка! Такие, как она, жаждут любви, словно карп, который, разинув рот на кухонном столе, жаждет воды. Несколько любезных слов, и такое существо будет вас обожать, я в этом уверен. Это будет прелестно, очаровательно. Да, но как от нее избавиться впоследствии? При мысли о наслаждениях, которые он уже предвкушал, он по контрасту вспомнил о своей любовнице. Она была руанской актрисой и жила у него на содержании. И когда он подумал о ней, он сразу при одном воспоминании почувствовал присыщение. Госпожа Бавари гораздо красивее ее, а главное свежее. Виржини положительно становится слишком толстой. Как она мне надоела со своими наслаждениями, и потом это пристрастие к бесстыдству. Кругом никого не было, и Рудольф слышал только мерный шелест травы, стегавшей по его сапогам, и стрекотание кузнечиков, притаившихся далеко во всах. И он вновь увидел, Эмму в зале, в том же платье, в котором она была, и мысленно ее раздевал. «О, она будет моей!» — вскрикнул он, ударив палкой по земле, и он сейчас же начал раздумывать над практическим осуществлением задачи. «Где встречаться?» — задавал он себе вопрос. «Каким образом?» Постоянно на плечах будет ребенок, служанка, соседи, муж, бесконечные затруднения. — Ах, черт! — произнес он. — Сколько пропадет времени на все это! Но затем он продолжал думать о ней. А глаза ее вонзаются в сердце, как сверла. И этот бледный цвет лица... А я так люблю бледных женщин! Когда он дошел до края... Аргельского холма решение было принято. о с т а е т с я ждать случая. Ну что ж, я буду иногда заходить, пошлю им какую-нибудь дичь или птицу, я попрошу сделать себе кровопускание, если будет нужно. Мы станем друзьями. Я приглашу их к себе. Ах, ч е р т побери, воскликнул он. Скоро съест. Она там будет, и я её увижу. С этого мы и начнем, и смелей, так верней.